Уж не знаю почему, но в доме графа Грея нам давали иностранные блюда, вроде карри, спагетти или цыплёнка по-итальянски, от которого у меня жгло рот как огнём. Нормальной едой была пицца. Против неё я ничего не имел. Я пробыл в доме графа Грея неделю, и все, от Санджита, с которым я встречался ежедневно, до персонала детского дома, им руководила тётушка Рита, дама слегка устрашающей на вид,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 За 2 дня до похорон мне попалась на глаза заметка в местной газете. Жертва лесного пожара. Простые похороны несчастной матери. Санджиту также спросил у меня, хочу ли я участвовать в организации похорон, но я ответил: "Нет". В субботнее утро мы, я и тётушка Рита, стояли возле дома графа Грея и ждали Санджиту. Она должна была отвезти нас в крематорий Уитли, где мёртвых сжигали вместо того, чтобы опустить в могилу. Я думаю, мама бы это одобрила. Однажды мы с ней видели похороны тана или лорда викингов. Он был дочаниным, но ему нравились старинные традиции викингов, которые являлись частью семейного наследия. К тому времени уже 4 или 5 поколений его семьи мирно жили на реке Тайн. На пляже в Куверкоте была построена плавучая платформа, хотя тогда там и не было деревни. Тела таново друзили на неё, обложили дровами и морским углем, каменный уголь, который вымывает море из осадочных пород. Его с древних времён собирали на берегу. Затем платформу подожгли и столкнули в море.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 Никто в дорогу собирающийся по неволе заиметь не может мудрость большую. Ты в порядке? Это был голос Санджиты. Я обернулся. Она повторила: "Ты в порядке?" У тебя совершенно отсутствующий вид, Альфи. Зените, вы что-то говорили? Нет? Но ты, ты, ты что-то пел. Что это было? Ничего особенного, Санджита. Прошу прощения. Она, как часто случалось в последние дни, прищурившись, посмотрела на меня и спросила, бывал ли я раньше на похоронах. Видимо, в тот момент я ещё не до конца пришёл в себя и сказал: "Слишком много раз". "Ты говорил, у тебя нет родственников Альфи. Это потому, что все они умерли?" Санджита говорила без агрессии